снабдили нас деньгами в достаточном количестве, чтобы добраться по нашему выбору либо до Лондона, либо до Гуля. Почему мне не пришло в голову вернуться в Гуль, в родительский дом? Как бы я был счастлив! Наверное, отец, как в евангельской притче, заколол бы для меня откормленного тельца. Но он узнал о моем спасении лишь много времени спустя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 Я не стану настаивать, что какое-то тайное веление всесильного рока побуждает нас быть орудием собственной своей гибели, даже когда мы видим ее перед собой и бросаемся к ней навстречу с открытыми глазами. Но несомненно, что только моя злосчастная судьба, которая я был не в силах избежать, заставила меня пойти наперекор трезвым доводом и внушением лучшей части моего существа,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 и спросил, как я себя чувствую. Объяснив своему отцу, кто я такой, он рассказал, что я предпринял эту поездку в виде опыта, в будущем же намереваясь объездить весь свет. Тогда его отец, обратившись ко мне, произнес серьезное озабоченное. «Молодой человек, вам больше никогда не следует пускаться в море. Случившееся с нами вы должны принять за явное и несомненное знамение, что вам не суждено быть мореплавателем. — Почему же, сарт возразил я, — разве вы тоже не будете больше плавать? — Это другое дело, — отвечал он. — Плавать — моя профессия и следовать на моя обязанность. Но вы-то ведь отправились в плавание ради пробы. Так вот, небеса, и дали вам отведать то, что вы должны ожидать, —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 «Что я такого сделал?» — говорил он. «Чем провинился, что этот жалкий отверженец ступил на палубу моего корабля? Никогда в жизни даже за тысячу фунтов не соглашусь я плыть на одном судне с тобой». Конечно, все это было сказано в сердцах человеком и без того уже огорченным своей потерей, и в пылу гнева он зашел дальше, чем следовало. Однако потом...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 «Вас будут преследовать только несчастья и неудачи, пока не сбудутся слова вашего отца». Вскоре после того мы расстались. Мне нечего было возразить ему, и больше я его не видел. Куда он уехал из Ермута, не знаю. У меня же было немного денег, и я отправился в Лондон по суше. И в Лондоне по пути туда мне не раз приходилось выдерживать борьбу с собой относительно того,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 С тех пор я часто замечал, сколь нелогично и непоследовательно человеческая природа, особенно в молодости. Отвергая соображения, которыми следовало бы руководствоваться в подобных случаях, люди не стыдятся греха, а стыдятся раскаяния, не стыдятся поступков, за которые их по справедливости должно назвать безумцами, а стыдятся образумиться и жить почтенной и разумной жизнью.